Мария Карловна расправляет крылья. Мария Карловна поправила занавеску в своей спальне. Большое окно бывшего горкомовского дома выходило в уютный закрытый двор. Раньше при чугунных воротах стоял милиционер, пропускал только своих или гостей по разрешению. В конце 80-х ворота опустили, соседние квартиры заняла всякая шелупонь, на стенах в подъезде появились кабрезные рисунки. Городская элита растерялась, растворилась в вихрях новой перестроечной эпохи. На смену ей пришли братки, депутаты, кооператоры. «Глашка, подавай завтракать!» — крикнула Мария Карловна, отвернулась от окна и вышла из спальни. Оглядела гостиную кухню. Дань моде, евроремонт с барной стойкой и пластиковыми стульями, не особенно ей нравился, но положение обязывала. Начинала она с одного кооператива. Даже таскала клетчатые сумки с товаром из Турции. Потом открыла магазин, за ним второй, оптовую фирмочку раскрутила. Скакала, как пудель в цирке. Здесь подмазать, там раскланяться, тут за ниточки подтянуть. И пошло дело. Благосвязи и денег покойный муж оставил сполна. Было с чего начинать. «Да у меня уже все готово, Карлна! Не скандаль!» Шла кряхтела тетя Глаша, с подносом вплывая в столовую. За годы разнесло дом работницу еще больше. Ходила она с трудом, как пингвин, переваливаясь ноги на ногу. «Спишь целыми днями, так хоть завтраку шевелись, старая ты калоша!» «Не кофе, а помой принесла!» Сморщила орлиный нос хозяйка, отхлебнув из фарфоровой чашечки горячий напиток. «Как же помой? «Как обычно, кофе, машину включила. Как вы учили, она вот это вот и делает!» Развела толстые руки в стороны тетя Глаша. Ты мне еще погрызайся, давай. Вник, поешь на улицу газеты продавать. Я что, я молчу. Круассаны, небось, по акции купила. Из них презервативы можно делать. Не жуются совсем. Резина резиной. Сказала Мария Карловна, отодвигая блюдечко с выпечкой. Хозяйка хоть и ворчала, но это так, для проформы. Дисциплину поддерживать в доме. Жила она, грех жаловаться, хорошо. Бизнес был хоть и небольшой, но доход приносил исправно. «Дом полная чаша, сына вырастила. Что еще надо под старость лет?» Бывали времена похуже. Замужненную квартиру не то чтобы бороться, биться на смерть пришлось. Только Иван Кириллович представился, как налетели родственнички со всех сторон. И сестра его за трапезной спачерицей приперлась. Долю им подавай в квартире в доме с колоннами и львами на постаментах. И братья-сестры и заявились к богатой овдовевшей сестре. Этих нищебродов она и на порог не пустила. И даже любовница Ивана Кирилловича объявилась нагуленным малышом. Хорошо, тогда генетическая экспертиза не проводили. А так, поди докажи родство. Она им всем утерла нос. В свое время Мария Карловна наняла хорошего юриста. Они вместе нужное завещание состряпали и в укромное место положили. После смерти мужа ей оставалось только вытащить его. И дело в шляпе. «Подлей мне еще кофе», — снисходительно попросила, потребовала Мария Карловна. Тетя Глаша пошла на кухню за свежей порцией, а хмурый взгляд хозяйки скользил по стене, пока не уперся в фотографию молодого человека. Большие карие глаза за узенькими очками смягчились. Добрая улыбка озарила морщинистое лицо. Даже орлиный нос выглядел не так уж и хищно. После смерти Ивана Кирилыча замуж она так и не вышла посвятила свою жизнь сыну. Сыночек, умница, мамина радость и счастье вырос талантливым. Она это всегда знала. Всегда. Что бы там ни говорили в школе, нашли тоже троечника. И кто говорил, ничтожество, которые не смогли поступить в нормальный вуз, пошли от безысходности в педагогический. Завистливые дуры. Только и всего. Она на них управу нашла. Ходила, скандалила, писала в горано письма. Слава богу, школа давно позади. Мальчик нашел себе занятие по душе, добился успеха, искусством занимается, не абы «Когда внуков будешь нянчить, Карловна?» спрашивали кумушки у подъезда. «Когда время придет?» отвечала она и проходила мимо. «Не вашего скудного ума дело. Маминому солнышку всего тридцать лет, вся жизнь впереди. Куда спешить?» От женщин одно зло, еле не знать. А потом сыночек взял, да и женился. Но лучше бы он этого не делал. Уродливая человеческая особь в женском обличье явно метила на их квартиру деньги и бизнес. Ни за что она не пустит в свое выстраданное, отвоеванное счастье эту безродную деревенщину. Ни за что!